Зорн-Риарт. Храм всех святых, принадлежащий королевской семье Талусии, мерцал магическими огнями. Никакого страстного красного цвета, сулящего богатство и мир, только белый. Оттенок сдержанности, надежды и невинности. На венчальном алтаре лежала свадебная книга в золотом чеканном окладе. Много веков подряд в этот фолиант вписывали имена иноземных королей. Сегодня в нем появится имя владыки равнинных драконов. Зорн знал, что предки одобряли желание дать брачную клятву богам, в которых верила его жена. Возможно, сидя на уступе небесных гор, Они издевались над его тесным костюмом, сшитым поликалом чужих земель. Но предкам наверняка нравилось, что по другую сторону от брачного алтаря в белых одеждах обрядника стоял король Талуси. Фёдор нацепил на лицо торжественную мину и надел на голову отполированный до блеска золотой венец. И то, и другое сидело, как прибитое гвоздями. Свидетелей обряда было немного. Ашер с женой. Экономка из дома Эмилии, напоминавшая Зорну, его старую няньку. Пусть в небесных горах ее крыльям сопутствует теплый ветер. Королевская семья пришла в полном составе. Король Федор пытался разными способами выдать дочь за Керима Авиона и перехитрил сам себя. Сегодня королева Мария и принцесса Анна наблюдали, как глава семьи смиренно принимает наказание от варвара. Невеста владыки разнесся по храму звучный голос храмовника. В проходе появилась Эмилия в кипенно-белом платье невесты. Невероятная женщина, вызывающая взор не жгучее желание похитить ее еще сотню раз. Он навсегда запомнил минуту, когда увидел будущую жену на крыше дозорной башни. Рыжая, бледная, растрепанная, в нелепых чулках. Зорн посчитал, что Эмилия Власова — испуганный воробей. Она оказалась двуликой бестией с драконьей хваткой, поставившей Керема-Авиона в такую позу, что стыдно произнести вслух. Сначала Эмилия вызывала симпатию и любопытство. Она была странный язык. не терялась в неловких ситуациях и умела обругать одним взглядом. Но потом на поле Эгрома появилась игровая фигура. В библиотечном полумраке Зорн пристально разглядывал башню с острым шпилем. Это был откровенный вызов, и внутри вдруг вспыхнул острый, непреодолимый интерес. Керем равнинных драконов с мрачной иронией осознал, что в нем шевельнулись те самые древние инстинкты, заставляющие драконов похищать сокровища и женщин. «Давай посмотрим, куда это нас приведет, Варите Власова!» С усмешкой тихо произнес он. и выставил на клетку игрового поля храм. Это была восхитительная игра длиною в два месяца, незаметно изменившая их жизнь, перечеркнувшая все договоренности. Игра, наполненная желаниями, эмоциями, драконьими инстинктами и ироничными перепалками, снова и снова заставлявшими Керема-Авиона гореть в драконьем огне. Когда в усыпальнице Риардов вспыхнуло благословенное пламя, он не был удивлен. Предкам понравилась иноземная женщина с волосами цвета ржавого солнца. Она подходила к Керему. Впрочем, одобрение мертвых его волновало меньше всего. В первую брачную ночь, борясь с плотским желанием, Зорн следил за спящей супругой и ловил себя на мысли, что вряд ли ее отпустят. Четыре месяца — целая жизнь на соблазнение собственной жены. Наверное, было бы проще не крутить возле Эмилии ее бывший жених. Дмитрий Рьяно пытался выслужиться перед королем, который, похоже, хотел из-под разрушить брак несостоявшегося зятя. Новый посол сначала смешил, потом раздражал, а после приема вызывал неудержимое желание свернуть ему шею. Тот вечер изменил абсолютно все. Эмилия закричала в купальне Зор не заметил, что дверь между покоями заперта. Ворвался к жене и хотел ее спасти от любой опасности. Она стояла ослепительно обнаженная и откровенно ошарашенная вторжение. Опасность в ванной комнате представлял собой Только зор. Впервые в жизни Керим чувствовал себя больше драконом, нежели человеком. Он хотел владеть и присваивать. Сейчас, немедленно. В чувство его привел резной медальон с брачным договором. Керим точно получил ментальную оплеуху. И осознал сразу две вещи. Одна другой интереснее. Эмилия не готова открыть дверь между спальнями. А он так безнадежно влюблен, что согласен ждать. Оказалось, боги вознаграждают терпеливых мужчин. И хитрых драконов, умеющих показать, каково это. медленно поджариваться на огне плотских желаний. «Зорн Риарт и Эмилия Власова, вы готовы принести брачные клятвы и вписать свои имена в вечную книгу?» спросил король Федор, начав церемонию. «Согласны», — за них обоих ответил Зорн. Хромовник раскрыл тяжелый фолиант на чистой странице, на подносе подали чернильницу и перо с золотым наконечником. Сначала Зорн написал имя Эмилии на плотном листе бумаги, затем супруга аккуратным почерком вывела имя Керима. Надписи вспыхнули алым цветом, подтвердив, что брак заключен. по всем талузским законам. «Наденьте кольца!» С фальшивой улыбкой позволил король. С такой же улыбкой во время праздника он позвал зорно на маленький балкон бального зала. В этой помпезной ложе, где стояли два алых мягких кресла, король лично налил в бокалы вино. Хейрим демонстративно проигнорировал выпивку. «Зорн, мы с твоим отцом хотели мира», — заговорил Федор. «Он не считал талусских монархов добрыми соседями. И был прав», — с усмешкой напомнил тот, пытаясь взглядом отыскать жену в толпе. Она была в компании Матрон, но куда-то отлучилась. Возможно, отошла в дамскую комнату. Я разобрался с людьми, приказавшими околдовать твоего брата. Смолчаливого попустительства их короля! Прокомментировал Зорн и, наконец, посмотрел на оппонента. Сначала вы унизили рот Риардов. Потом твой посол из-под пытался вмешаться в мой брак. — Во сколько ты оцениваешь компенсацию? — прямо спросил король, понимая, к чему клонится разговор. Между тем дверь на балкон бесшумно отворилась. В тесное пространство втиснулся один из тех самых придворных, с которыми Федор как будто уже разобрался. Он что-то быстро шепнул королю на ухо, и тот босовито хохотнул. Глаза хищно блеснули. «Рассказать забавную шутку, Риарт!» «Тебе понравится!» — усмехнулся король, когда они остались одни. «Сейчас по залу гуляет смешная сплетня, что брак твой — фальшивка!» Твоя эффективная жена ругалась с моим послом в дамской комнате. Люди слышали. Оказывается, ты ей заплатил. Зорн искренне удивился собственной выдержке. Даже не рыкнул, но второй лик не удержал. Зрение стало четче, а краски ярче. Он молча поднялся с кресла. и вышел с балкона. Повезло, что не встретил Дмитрия Горова. Вряд ли тот сохранил бы телесную целостность. Люди уже не шептались, а обсуждали сплетню в голос. Возможно, завтра об этом заговорит вся столица. Эмилия носила медальон с собой. Опасалась, что тайна попадет в чужие руки, а он не сжигал договор. Хотел дать ей право выбора. Как же они просчитались? «Вейронии Риарт нет во дворце», — тихо проговорил советник. «Тем проще». Зорн снял с пальца обручальное кольцо и передал ему. «Что мне с ним делать, Керем Риарт?» — не понял тот. «Бережно хранить». как свою сокровищницу. Потеряешь — лишишься крыльев. Не раздумывая ни минуты, наплевав на дипломатию и здравый смысл, Зорн обратился в дракона. Подвиск испуганных дам выкрал собственную супругу из дворцового парка и женился на ней второй раз.